Глава 22. Парикмахеры. В 1826 году, после того, как Османское войско проиграло ряд сражений европейским армиям, а основа армии янычары стали сопротивляться любым нововведениям, султан-реформатор Махмуд II напал на казармы янычаров в Стамбуле и разбил их на голову. Об этом событии, занимающем важное место не только в истории Стамбула, но и в истории Османской империи, знают все школьники Турции. Теперь принято называть это благоденственной акцией. Гораздо меньше известно о том, что сия благоденственная акция, во время которой на улицах города истребили десятки тысяч янычар, заметно изменила общественную и повседневную жизнь Стамбула. Что касается янычар... То в толкованиях историков, сторонников модернизации, конечно же, есть доля истины. Янычарское войско, существовавшее 4,5 столетия, состояло в тесных связях не только с орденом Бекташи, но и со всеми ремесленниками города. Янычары, имевшие право ходить по улицам Стамбула с оружием, иногда выполняли функции современной полиции и жандармерии. При этом почти у всех у них были свои лавки в городе. Их воинственность являлась потенциальной угрозой, государственным реформам. Махмуд II отправил свое войско прежде всего в кофейни и парикмахерские, принадлежавшие в основном янычарам, а уничтожив непокорных, велел закрыть заведение. Так поступали многие османские падишахи, желавшие заставить молчать уличную оппозицию, в особенности Мурат IV, о котором говорили, будто он, переодевшись, ходил ночами по городу. Сегодня мы привыкли к подобным действиям. Я, скажем, привык с детства. В Стамбуле власти периодически закрывали газеты. До недавнего времени кофейни и парикмахерские, а еще далмуши, маршрутные такси времен моего детства, выполняли функцию местных газет, где в первую очередь узнавали новости, небылицы и сплетни, ходившие по городу, муссировали сказки о сопротивлении властям и гневные речи оппозиционеров где обсуждались официальные заявления государственных и религиозных деятелей, превращавшиеся в сплетни о заговоре, которые мгновенно расходились по кварталам и рынкам, витали у мечетей у церквей и достигали деревень на берегах Босфора. В те дни Стамбул мог похвастаться существованием нескольких юмористических журналов, самым выдающимся среди которых был «Акбаба» — «Гриф», так как толкование журналами городских историй и небылиц являлось выражением оппозиционных идей, во времена моего детства о них можно было узнать в любой стамбульской парикмахерской. В наши дни тотальное распространение телевещания вытеснило из жизни старые средства массовой информации, сейчас в большинстве парикмахерских постоянно включен телевизор, и обесценило сплетни и антиправительственные разговоры в кофейнях и парикмахерских поэтому не следует удивляться что золотой век большинства стамбульских юмористических журналов объемы продаж которых временами доходили до миллиона экземпляров закончился много лет спустя когда я пошел в нью йорке в парикмахерскую я увидел что клиентам предлагают не юмористический журнал а плейбой и был ужасно удивлен что касается журнала акбаба непременного атрибута парикмахерских времен моего детства то позднее выяснилось, что его хозяин Юсуф Зияуртач втайне принимал материальную помощь из частного фонда, контролировавшегося правящей демократической партией и премьер-министром Аднаном Мендересом. Но традиция подкупа государствам антиправительственных изданий восходит к 1870-м годам, когда султан Абдул-Хамид получил контроль над позицией, скупив ее печатные органы, и существует до сих пор когда я мальчиком сидел в очереди в парикмахерской и перелистывал страницы журнала Акбаба, разглядывая карикатуры на граждан, пораженных дороговизной в магазинах, с удовольствием смеясь над анекдотами о начальнике и секретарше блондинке и наслаждаясь рассказами популярного юмориста Азиза Несина и карикатурами, позаимствованными из западных журналов, край муха я всегда слушал разговоры. Конечно же, больше всего говорили о футболе и спортлото. Три мастера-парикмахера, брившие клиентов, обсуждали, кто победит на скачках и в матче боксеров. Они временами делали ставки. Парикмахерская с претенциозным названием «Венера» находилась в самом конце пассажа, напротив нашего дома, вне шанташи. Один из двух пожилых парикмахеров был усталым, угрюмым и седовласым, другой — нервным и лысым, а третий, лет сорока с лишним, носил тонкие усы, как у известного американского актера Дугласа Фербингса. Я помню, что им было интереснее разговаривать с клиентами о международной политике и о положении в мире, нежели о дороговизне, о недавно открывшихся в квартале магазинах, о модных певцах и звездах и о внутренней политике. Больше всего мне нравилось, когда приходил высокопоставленный, образованный, влиятельный клиент. Они начинали разговор со скромных вопросов и фраз вроде «Мы, конечно же, не знаем», и, втянув его в беседу, моментально вникали в сферу профессиональных интересов этого человека. Если они слышали что-то вроде «это стоит столько-то» или «те грузовые корабли больше футбольного поля», если им говорили, что известный политик проявил непозволительную слабость или малодушие, они цокали языками или восклицали «нет, ну надо же». Но всякий раз трещавшие, как клювики маленьких птиц, ножницы на мгновение затихали в их руках, а опасная бритва — замирала, пока парикмахер и клиент смотрели друг на друга в зеркало. Если они начинали беседу с клиентом вопросами вроде «Ну, что новенького? Как дела? Чаю хотите?» А он оставался хмурым и молчаливым, они болтали между собой. В этих беседах один из них всегда исполнял роль неудачника, другой служил объектом для постоянных насмешек, а третий работал хитрецом. То как они подкалывали друг друга, например, кто-нибудь вдруг говорил, А мехмед на этой неделе снова пролетел в лато Напоминала мне перепалки героя турецкого народного театра теней Кара Гёза и его острый на язык жены Хадживат. Однажды, после того, как побрили клиента и сняли с него передник, а он разрешил помощнику парикмахера почистить себя щеткой, раздал чаевые и ушел, мастер с усами аля Дуглас Фербенкс, который только что очень вежливо и скромно разговаривал с ним, начал ругать его, на чем свет стоит я со страхом понял, что в мире взрослых живет больше двуличных, злобных людей, чем в моем мире детей. В те времена в парикмахерских пользовались ножницами, огромными машинками для стрижки волос, которые мастера с гневом отбрасывали в сторону, если они плохо стригли, расческами, ватой, если такали уши, чтобы туда не попадали волосы, одеколоном, пудрой, опасной бритвой, только для взрослых, кремом, кисточками для бритья и белыми передниками. Нынче инструменты парикмахеров не очень изменились, если не считать появление нескольких электрических приборов, например, фена. Они также работают и сплетничают во время работы. И это означает, что парикмахеры столетиями говорят об одном и том же. Хотя стамбульские писатели никогда не записывали их разговоров. На миниатюрах XVII века видно, что в то время также пользовались бритвами. Представители гильдии парикмахеров, стремясь показать свое мастерство перед султаном Ахмедом, великолепно брили клиентов на весу, будучи привязанными вверх ногами к потолку демонстрационной повозки. В те дни парикмахеры, чтобы побрить клиента, клали его голову к себе на колени. И благодаря этой традиции родилась классическая любовная история. Человек попросил молодого, красивого парикмахера сбрить ему волосы, бороду, усы и брови, лишь бы оказаться к нему поближе. Тот же мотив можно обнаружить и в народной истории о кереме и ослы, когда влюбленный попросил красивого молодого врача вырвать себе все зубы, лишь бы быть к нему поближе, что свидетельствует о важности и значимости зубоврачебного и парикмахерского искусств тех времен. Парикмахеры выполняли обрезания, и несложные хирургические операции. Некоторые из них работали в кофейнях, некоторые держали свои парикмахерские, что давало им возможность играть важную роль в жизни стамбульского общества. Но когда я был маленьким, меня больше всего поражало мастерство, с которым парикмахеры вытягивали из клиентов информацию, и то, что они знали все новости раньше газет. Поэтому, когда я сидел в парикмахерской «Венера», Читая журнал «Акбаба» и слышал, что меня зовут в кресло, «Проходите, маленький господин». Я чувствовал себя так, будто мне предстоит сесть в кресло зубного врача. Мне было страшно не потому, что иногда бритвенная машинка вырывала клок волос у меня на затылке, или меня иногда укалывали ножницами. У парикмахера мне часто делали больно. А потому что я боялся выдать какую-нибудь семейную тайну. Один мой дядя уехал в Америку и не вернулся оттуда. Надев на меня, как осужденному на смертную казнь, белую накидку, меня прежде всего спрашивали о нем. Когда дядя возвращается из Америки? Не знаю. Сколько уже лет прошло, как он уехал? Много. Он уже не приедет, отвечал другой мастер. Он отслужил в армии? Наступало молчание. А я со стыдом смотрел перед собой, как будто это я сбежал из страны, не отслужив в армии. А перед глазами у меня всплывала бабушка, плачущая во время чтения одного из все реже приходящих дядиных писем, написанных постепенно портившимся турецким языком. Но больше всего я боялся, что парикмахеры выудят из меня другие тайны, которые моей семье, маме и папе, удавалось скрывать, о которых мне не хотелось вспоминать. Не потому ли я рыдал впервые в жизни отправляясь к парикмахеру, что предвидел эти страхи и чувствовал, что мне предстоит обливаться потом. Как и теперь, когда я сижу перед журналистом, интересующимся моей личной жизнью. Когда я болел, хмурый седоволосый парикмахер приходил к нам домой стричь меня. На стол стелил газету, Сверху ставили табуретку, а на нее сажали меня, так, чтобы парикмахеру было удобно меня стричь. Этот угрюмый парикмахер и здесь, вдолец своих дружков-болтунов, продолжал молчать. А так как мне, как и ему, такая стрижка не доставляла никакого удовольствия, то вскоре я снова начал ходить в парикмахерскую. И тогда я понял, что парикмахер, который стрижет вас в абсолютной тишине, не пытается вытянуть из вас ни словечко, не рассуждает на политические темы, не сообщает квартальных сплетен и никого не ругает. Вовсе не парикмахер.